Голова пятнадцатая. Тихая темная река. Мартин всегда был человеком особенным. С самого детства он чувствовал себя иначе, чем остальные жители деревни. В то время, как другие дети с удовольствием играли в догонялки среди деревенских домов, Мартин уходил к реке. Его часто можно было найти там, сидящим на камне с удочкой в руках, небрежно перебирающим пальцами гладкие скользкие червяки который он использовал в качестве наживки. Вода успокаивала его. Ее тихий шум уносил все тревоги и сомнения, которые могли бы терзать мальчика. Эта связь с рекой с годами только усиливалась. Пока его сверстники взрослели, женились и заводили семьи, Мартин оставался верен своему пути. Его не привлекали пышные деревенские праздники или шумные сборища в доме старейшины. Он предпочитал уединение, тишину, которая могла предложить только природа. Долгие дни он проводил у реки, наблюдая, как течет вода, как свет солнца играет на ее поверхности, как маленькие рыбки весело сноют у берега, не подозревая, что однажды их уловит крючок Мартина. Когда пришло время выбрать, где ему жить, выбор был очевиден. Мартин построил свой дом на самом краю деревни, ближе всего к реке. Этот дом был скромным, без излишков, но в нем было все, что нужно одинокому рыбаку. Кровать, камин, пара шкафов для посуды и, конечно, несколько крепких деревянных бочек для хранения улова. Каждое утро Мартин открывал окно и наслаждался видом на реку, вдыхая свежий утренний воздух, наполненный запахом воды и трав. Он мог целый день просидеть на берегу, даже если не клевало, просто слушая звуки природы. Его дом был окружен густыми деревьями, и лишь узкая тропинка вела от деревни к его порогу. Для Мартина это место стало настоящим убежищем, где он мог отгородиться от суеты деревенской жизни. Люди редко приходили к нему в гости, не потому, что его не любили или сбегали, а скорее потому, что уважали его выбор. Все знали, что Мартин предпочитает тишину и одиночество, и не беспокоили его по пустякам. Когда жители нуждались в свежей рыбе, они оставляли заказы у двери его дома, и Мартин доставлял им улов на следующий день. Иногда его все же звали на деревенские собрания, но даже тогда Мартин старался держаться в стороне, всегда выбирая место у самого края группы. Он был человеком немногословным, предпочитая слушать, нежели говорить. Когда нужно было выразить свое мнение, он делал это сдержанно, выбирая слова с такой же осторожностью, как выбирал наживку для своих крючков. Но чаще всего Мартин молчал, позволяя другим решать вопросы, в которых не чувствовал себя компетентным. Рыбалка для Мартина была не просто ремеслом, а образом жизни. Каждый раз, когда он забрасывал удочку, он не думал о том, сколько рыбы поймает и насколько щедрым будет улов. Для него важен был сам процесс. Это было время, когда он мог полностью погрузиться в свои мысли или, наоборот, очистить разум от всех забот. Каждый раз, когда поплавок вздрагивал и начинал тонуть, сердце Мартина начинало биться быстрее. Но даже если улов был неудачным, он не расстраивался, ведь каждый день у реки был для него ценным опытом, возможностью побыть наедине с собой и природой. Жизнь Мартина была наполнена простыми радостями. Он любил наблюдать за птицами, которые кружили над водой в поисках рыбы, радовался утреннему туману, стелющемуся по поверхности реки, и наслаждался каждым мгновением, проведенным на природе. Но даже такой человек, как Мартин, не был полностью свободен от тревог и сомнений. Иногда, сидя на берегу реки, он задумывался о своей жизни, о том, что будет дальше, о том, почему выбран именно этот путь. Эти мысли, как правило, были мимолетными и быстро улетучивались, как только Мартин возвращался к своему любимому занятию – рыбалке. Мартин всегда держался подальше от остальных жителей. Его дом, стоящий на отшибе, был как раз тем местом, где он мог спрятаться от всего мира. Этот выбор не был случайным. Мартин знал, что в деревне его считают немного странным, что люди, хоть и уважали его за трудолюбие и преданность своему делу, все же не понимали его тяги к одиночеству. Но он никогда не чувствовал себя одиноким. У него была река, у него была природа, и этого было достаточно. Когда Питер начал свою проповедь о дружбе и любви, Мартин даже не слышал его слов. Он был слишком занят рыбалкой. В этот день Мартин решил попробовать новую удочку, которую ему подарили игроки. Эта удочка была необычной, с леской из паучьей нити, прочной и гибкой. Мартин сразу почувствовал разницу. С этой удочкой он мог чувствовать даже самое слабое прикосновение рыбы к наживке. Он был настолько погружен в процесс, что не заметил, как прошло время. Поплавок снова и снова вздрагивал, а Мартин аккуратно вытягивал из воды одного лосося за другим. К полудню в его бочках уже лежали три крупных блестящих рыбины. Мартин был доволен уловом и решил немного отдохнуть. Он присел на камень у самой воды, глядя на поверхность реки, которая мерцала в лучах солнца. В его мыслях мелькали мечты о том, что эта удочка – не последнее чудо, которое он получит. Мартин начал задумываться о том, что, возможно, игроки подарят ему еще что-то полезное. Например, новую лодку. С такой лодкой он смог бы выходить на середину реки и ловить там еще более крупную рыбу. Но пока Мартин мечтал, он не заметил, что сзади к нему подкрались разбойники. Эти существа, зловещие и опасные, редко появлялись в окрестностях деревни, но когда они приходили, приносили с собой разрушение и смерть. Они двигались тихо, почти бесшумно, стараясь не потревожить Мартина до того момента, как окажутся достаточно близко, чтобы нанести удар. Сосредоточенный на рыбалке, Мартин даже не подозревал о приближении опасности. Только когда один из разбойников наступил на сухую ветку, которая громко хрустнула под его ногой, Мартин насторожился. Он резко обернулся и увидел их, троих разбойников, которые медленно приближались к нему с кривыми ухмылками на лицах. Мартин мгновенно понял, что его жизнь в опасности. Еще в детстве отец учил его основам выживания, но Мартин никогда не был бойцом. Он знал, что в бою с разбойниками у него нет шансов. Единственное, что он мог сделать, это попытаться убежать. Мартин вскочил на ноги, но было уже поздно. Один из разбойников бросился на него, силой толкнув в грудь. Мартин рухнул на землю, его удочка выпала из рук и откатилась в сторону. Попытавшись подняться, он почувствовал, как кто-то схватил его за плечо и рывком прижал к земле. Разбойники смеялись, явно наслаждаясь его беспомощностью. В голове Мартина промелькнула мысль о том, что это может быть его конец. Никогда раньше он не сталкивался с такой угрозой, и сейчас, когда опасность была так близко, он впервые почувствовал страх, настоящий, парализующий страх. Один из разбойников, самый крупный из троицы, вытащил нож и начал медленно приближаться к Мартину. В его глазах горел злобный огонь, и Мартин понял, что этот человек не знает пощады. Рыбак закрыл глаза, готовясь к худшему, но внезапно произошло нечто, чего никто не ожидал. Из леса раздался громкий крик, и все четверо, и Мартин, и разбойники обернулись на звук. Из густых зарослей вылетела стрела, и с глухим звуком вонзилась в плечо одного из нападавших. Разбойник вскрикнул и упал на землю, корчась от боли. Его товарищи тут же развернулись, пытаясь понять, откуда прилетела стрела, но второго шанса у них уже не было. Еще две стрелы просвистели в воздухе, и вскоре все три разбойника были либо ранены, либо мертвы. Мартин, тяжело дыша, поднялся с земли. В этот момент из леса показались несколько фигур, и рыбак узнал в них своих старых знакомых, охотников из деревни. Это были те самые люди, которые иногда приносили ему мясо в обмен на рыбу. Они были опытными следопытами и, видимо, заметили разбойников еще до того, как те приблизились к Мартину. «С тобой все в порядке?» Спросил один из охотников, подходя ближе и протягивая Мартину руку, чтобы помочь ему встать на ноги. «Да, спасибо». — ответил Мартин, все еще не веря в то, что только что произошло. Ему повезло, что охотники оказались поблизости, иначе он бы не выжил в этом нападении. Он с благодарностью пожал руку охотнику, ощущая, как к нему постепенно возвращаются силы. — Эти мерзавцы хотели тебя убить, — сказал другой охотник, оглядывая разбойников с явным презрением. Мы заметили их следы в лесу и сразу поняли, что что-то не так. Хорошо, что успели вовремя. Мартин только кивнул все еще переваривая случившееся. Он чувствовал, как по телу прокатываются волны адреналина, и его сердце всё еще колотилось от пережитого ужаса. Но вместе с этим приходило и осознание того, насколько он уязвим в своем одиночестве. До этого момента Мартин всегда считал, что его уединение — это его сила. Но теперь он начал понимать, что это также может стать его слабостью. Жизнь на отшибе деревни давала ему покой и свободу, но также делала его легкой мишенью для таких, как эти разбойники. Охотники помогли Мартину собрать его вещи и проводили его до дома, убедившись, что он в безопасности. По дороге они обменялись лишь несколькими словами, все были погружены в свои мысли. Мартин думал о том, что произошло, и не мог отделаться от мысли, что это было предупреждение. Возможно, пришло время изменить что-то в своей жизни. Впервые за долгое время он начал сомневаться в правильности своего выбора. Когда они добрались до его дома, охотники попрощались с ним и отправились обратно в деревню. Мартин поблагодарил их еще раз и закрыл дверь за ними, оставшись один в своей скромной хижине. Он подошел к окну и посмотрел на реку, которая мирно текла, как будто ничего не произошло. В голове у Мартина все еще звучали отголоски недавнего страха, но вместе с тем он чувствовал нечто новое. «Необходимость перемен». Мартин сел у камина, бросив в огонь пару поленьев. Он не мог перестать думать о разбойниках и о том, как легко они могли лишить его жизни. Воспоминания об их злорадных ухмылках и остриях ножей, направленных в его сторону, заставила Мартина впервые за долгое время почувствовать одиночество как слабость, а не как спасение. Ему нужно было обдумать все, что произошло, и принять решение, как жить дальше. Вскоре стало темно, и Мартин зажег свечу, чтобы осветить комнату. Он посмотрел на свою удочку, которая все еще лежала на полу, и на бочки с рыбой, которые он собрал за день. Мартин понимал, что его жизнь не может больше оставаться прежней. Может быть, он даже должен был пересмотреть свое отношение к деревне и ее жителям. Игроки, подарившие ему новую удочку, теперь казались ему менее доброжелательными. Он начал подозревать, что их подарки – это не просто жесты доброй воли, а что-то большее, что-то, чего он пока не мог понять. В ту ночь, когда мир вокруг Мартин оказался таким же тихим и спокойным, как всегда, его судьба изменилась навсегда. Мартин, как обычно, заснул под успокаивающий шум реки, расположенный неподалеку от его дома. Окна были плотно закрыты, чтобы уберечься от ночного холода, а дверь надежно заперта. Его хижина, построенная собственными руками, казалась неприступной крепостью для всех, кроме тех, кто знал, как бесшумно проникнуть внутрь. Но на этот раз все было иначе. Разбойники пришли вновь, как тени в ночи. Их шаги были так же бесшумны, как и их намерения. Они знали, как открыть замок на двери без единого звука, и вошли внутрь, словно сами были частью ночного мрака. Двое из них направились к кровати, где крепко спал Мартин а третий остался у входа, охраняя выход. Все произошло с такой точностью, словно они репетировали этот налет десятки раз. Мартин не проснулся, его дыхание было ровным, и он не чувствовал ни малейшей тревоги. Даже когда один из разбойников протянул руку и зажал ему рот, другой в это время крепко связал его запястье и лодыжки грубой веревкой. Все действия были отработаны до мелочей, ни единого лишнего звука, ни одного движения, способного выдать их присутствие. Когда Мартин, наконец, открыл глаза, он уже был в полной власти своих похитителей. Легкий страх прокатился по его телу, но он понимал, что противостоять этим людям было бы бесполезно. Они были гораздо сильнее и опаснее, чем кто-либо, с кем ему приходилось сталкиваться за всю свою жизнь. Он почувствовал, как его грубо подняли на ноги и поволокли к выходу, не давая ему ни малейшего шанса сопротивляться. Мартин попытался сосредоточиться, чтобы понять, что происходит, но все, что он смог уловить, это приглушенные шепоты разбойников и шуршание сухих листьев под их ногами. Они двигались быстро и уверенно, словно знали каждый уголок этой местности. Мартин, хоть и был рыболовом, знавшим каждую извилину реки и каждого обитателя ее берегов, сейчас чувствовал себя потерянным. Его уводили прочь от его дома, от привычного ему мира в неизвестность. Ночь была темной, лишь слабый лунный свет пробивался сквозь густую листву деревьев, по которой они двигались. Мартин не знал, как далеко его унесли, но с каждой минутой он ощущал, что все больше удаляется от знакомых мест. Он был пленником в собственном теле, не способным кричать или звать на помощь. Каждый шаг разбойников уносил его все дальше от его прежней спокойной жизни, которую он так ценил. Через какое-то время они остановились, и Мартин услышал, как открывается массивная дверь. Ее скрип был таким громким в ночной тишине, что ему казалось, будто весь мир замер, прислушиваясь к этому звуку. Но никто не пришел на помощь, и он знал, что теперь его судьба в руках этих незнакомцев. Его завели внутрь, где царила темнота и холод. Это было место, о котором он никогда раньше не слышал и даже не догадывался о его существовании. Казалось, что его утащили в самые глубины ночного кошмара, откуда не было выхода. Стены этого места, возможно, видели много таких, как он, и сейчас готовились принять еще одну жертву. Мартин почувствовал, как его грубо толкнули, и он упал на холодный каменный пол. Разбойники быстро вышли, оставив его одного в полной темноте. Они заперли дверь за собой, и звук задвигающегося запора прозвучал для Мартина как приговор. Оставшись один в этой зловещей тишине, он начал осознавать, что находится в полной изоляции от всего мира. В этот момент Мартин понял, что его жизнь больше никогда не будет прежней. Его похитили, увели прочь от дома и бросили в мрачной башне, где теперь ему предстояло столкнуться с неизвестным.